Глава седьмая. Совещание придется отложить. Ангелина. Высотка в Москва-Сити, в котором располагался офис горячего, смотрела на Гелю зеркальными окнами. Зонтик сдувало ветром, дождь бил в лицо. Она уже промокла до ниточки, но никак не решалась войти внутрь, чтобы забрать свои вещи. «Нужно было сделать это сразу», — глубоко вздохнула Геля. Позавчера, после того, как ее вышвырнули из фирмы, забыв обо всем на свете, поехала домой и до утра прорыдала в подушку. Невозможно объяснить словами, что она чувствовала в ту ночь. Наверное, если наступить голой ногой на гвоздь и прокрутить там его, то эта боль не сравнится с той, что была у нее на душе. Мужчина, которого она столько лет тайно любила и считала идеалом, сначала воспользовался ею, а затем, назвав лгуньей, грубо выставил за дверь. Беременную. «Размечталась, дурочка!» — рыдала в ту ночь Геля. «Успела подумать, что он тоже мной заинтересован, что станет отцом моего ребенка, А он не поверил. Он даже слушать ничего не захотел. Высморкавшись в платок, красными распухшими глазами посмотрела в окно и, прерывисто вздохнув, гнусавым голосом проговорила. «Я к нему по-человечески. Осталось проконтролировать, чтобы с ним ничего не случилось. Принесла воды. А он... А он набросился, как дикарь!» пропищала она и снова пустилась в слезы. «И я-то, дура, не устояла. Ну зачем я переспала с ним? Зачем?» Слезы текли рекой. На душе было очень паршиво. Геля точно знала, что отец ребенка горячев, иначе быть не могло, потому что с переезда в Москву она ни с кем не заводила отношений. Предохранялся он, видите ли, и хорошо помнит, как выбрасывал упаковку от презерватива. Разве ни разу не слышал истории о том, что они слетают и рвутся? Беременность для Гели тоже стала полной неожиданностью, ведь на ближайшее будущее у нее были совсем другие планы найти работу, начать хорошо зарабатывать, а уж потом, годика через два, задумываться о семье. И пока что она совершенно не понимала, что делать дальше. Одно знала наверняка — в Москве надолго не задержится. Вот-вот подойдет срок оплачивать съемную квартиру. И если продлить аренду еще на месяц, то кошелек сразу опустеет на круглую сумму а гарантии, что она в следующем месяце найдет новую работу, никто не давал. Надежнее всего вернуться в свою квартиру в Ногинске и там уже решать, что делать дальше. И с работой, и с ребенком, и вообще с собой. Был большой риск после всего случившегося уйти в глубокую депрессию. Набрав полную грудь воздуха, Геля вошла в здание, затем в лифт и нажала на цифру 18. «На кого я стала похожа?» Глядя в зеркальную дверь лифта, подумала она. Лицо было словно обескровленным, темные круги под глазами, потрескавшиеся губы. Она ни за что не вернулась бы сюда, ни за какие уговоры не согласилась бы снова оказаться в одном помещении с человеком, который ее так жестоко унизил. Но в шкафчике приемной осталась очень памятная для нее вещь. Свитер, который с заботы связала ей любимая бабушка. Геля понимала, что если она его не заберет, то он просто-напросто отправится на помойку, чего она не могла допустить. Выйдя из лифта, кивком поздоровалась с бывшими коллегами. Теребя полы серого пальто и, чувствуя, как внутри разрасталось волнение, постучала в приемную. «Марья Андреевна, можно?» Геля заглянула внутрь, Увидела, кто теперь занимал кресло, в котором она сидела еще пару дней назад, и ее ослабленные пальцы медленно скользнули с дверной ручки. Мария Андреевна ушла за кофе, сказала Марина, глядя на нее кошачьими глазами, подведенными идеальными черными стрелками. Она откинулась на спинку кожаного кресла и, взяв в руки пилочку, принялась пилить ногти. Если ты Кириллу Олеговичу, то у него сейчас совещание», — бросила, не глядя. «Мне нужно забрать вещи», — с каменным лицом проговорила Геля и про себя добавила. «Интересно, что такого нужно сделать, чтобы так быстро прыгнуть из официанток в помощники секретаря самого Горячего?» Внутри ее начали взрываться вулканы, дыхание резко участилось, пульс подпрыгнул. «Эта змея сначала подставила меня в ресторане, а теперь заняла мое место?» От чувства несправедливости горели щеки, внутри полыхало пламя. Наверное, если бы в этот момент кто-нибудь прикоснулся к геленой коже, то точно бы получил хороший ожог. В тот момент казалось, что весь мир был настроен против нее. «Как же так? Она больше месяца рвалась занять эту должность», выполняла свою и чужую работу. Затем решила поддержать босса, которому стало плохо. И за все эти старания ее выставили из фирмы только потому, что она случайно забеременела. За все труды и ответственный подход к делу ее в лицо назвали Лгуньей и записали в список каких-то непонятных девиц, которые хотели завоевать сердце горячего, ложной беременностью. «Ой, Гелечка, привет!» послышался за спиной доброжелательный голос. Геля, багровая от злости, сняла с вешалки свитер, захлопнула шкафчик и, развернувшись к Марии Андреевне, увидела в ее руках поднос, на котором стояли несколько чашек с черным кофе. «Разрешите, я сама отнесу!» Невопросительно процедила она сквозь зубы. Затем быстро пихнула свитер в сумку, забрала поднос и решительно направилась к кабинету Горячего. «Стой! У него важное совещание!» послышался за спиной испуганный голос, но было уже поздно. Резко открыв дверь, Геля вошла в кабинет и, не замечая удивленные лица мужчин в строгих костюмах, впилась презренным взглядом в Горячего.